Он начинает приходить в себя. Ты передумал и теперь передумав решаешь, что говорить ему ни к чему. Достаешь из рюкзачка и з о ленту и заклеиваешь ему рот, обмотав ленту вокруг шеи и п р о п у с т и в ее через ячейку, так что его голова теперь уже плотно привязана к к а л и т к е Из п о д в о з светлых длинных волос появляется струйка крови, она стекает по затылку и капает на воротник рубашки. Он стонет носом. А ты тем временем извлекаешь из рюкзачка две газетные вырезки и т ю б и клея к и приклеиваешь статьи на шлакобетонную стену прямо перед ним по двум сторонам калитки. Собаки между тем встают на задние лапы, рычат и п р ы и г р а ю т на сетку. Заголовок первой статьи гласит: «Экс-министр замешан в скандале с поставками оружия Ирану». Под ним шрифтом помельче. Я считаю, что если война между Ираном и Ираком будет продолжаться бесконечно долго, это к интересам Запада. Заголовок второй статьи гласит: п е р с и м о н поддерживает план закрытия и интересы акционеров прежде всего. Они же через пять лет после того, как субсидии за расходы о в а н сокращена тысяча рабочих мест. Ты ждешь, когда он придет в себя, но он не торопится. Ты сделал выводы из того факта, что его дом расположен вдалеке от других, и перешаешь вместо принесенного т о г о Браунинга с глушителем, воспользоваться дробовиком, который лежит у него в багажнике р е й н д ж р о в е р Ты идешь к машине, берешь дробовик и коробку с патронами, входишь на о б а р н ю и закрываешь за собой дверь. Он пришел в себя, хотя глаза у него еще мутные и смотрят в разные стороны. Подходя к нему, ты киваешь, потом встаешь перед ним, загоняя в магазин пару коричнево-красных патронов. Он пытается поднять глаза на тебя, но неплохо его с л у ш а е т с я На тебе темный синий комбинезон, вязанный шлем, шапочка, вроде т о что ты пользовался в Лондоне, и черные перчатки. Вызакачкимый Эдвин т а р с и м о н член парламента, что-то мчит ы под изолентой и по-прежнему пытается поднять тебе глаза. Ты спрашиваешь себя не слишком ли сильно шарахнула его дубинкой, и не лучше ли тебе без лишних церемоний покончить с ним сразу выстрелом из дробовика и забыть обо всем остальном, потому что так будет быстрее и безопаснее для тебя. Но все же решаешь держаться первоначального плана. Это важно. Это показывает, что ты никакой там псих, к тому же дополнительный риск поднимает тебя на новый уровень везения и удачи. Ты поворачиваешь. Идешь к вольере п о л н ы й г о н щ и к о н и снова начинают лайть. Ты просовываешь оба ствола ружья в ячейку металлической сетки, приблизительно на уровне пояса. Потом направляешь стволы вниз, чуть наклоняешь, чтобы твое плечо плотно прижалось к прикладу дробовика, и разряжаешь оба ствола прямо в массу р ы ч а щ и х с о в Дробовик отдает тебе плечо. Выложенным шлакобетонными блоками п р о с т р а н с т в е Выстрелы звучат оглушительно. На д у в о л ь е р а с т о и т дымок. Одна собака разорвана пополам, две другие лежат на бетоне и скулят, остальные яростно лают, несколько н о с я т с я кругами по вольеру, как безумный, разбрасывая с о л о м Ты переламываешь дробовик. Гильзы влетают из стволов, и одна из них у д а р я е т мистера Персмана и в грудь. Его глаза широко открыты. И он что есть силы трясет калитку, к которой привязан. Ты п р е з р е л и ч а е ш ь дробовик не в ы н и м а е г о из ячейки. т е м прицеливаешься получше и стреляешь поочередно из каждого ствола, убивая на месте еще двух собак и ранив трех или четырех. Дым на несколько секунд сгущается, так что ты чувствуешь горьковатый привкус в горле. И собаки просто в з б е с и л и с ь Они воют тонко, жалобно. Одна собака так продолжает бегать кругами, постоянно с к а л ь з ы в а я с н а к о в и Ты перезаряжаешь дробовик и стреляешь, опять убивая еще пару собак. Остальные их е с полдюжины по-прежнему бросаются на стены и лают. в я т той, что бегает кругами, из задней лапы течет кровь, но она не снижает скорость. Ты поворачиваешься к мистеру Персимону. Приподнимаешь низ шлема, открывай рот и кричи, чтобы он услышал. Невзирая на в о й в и с к лай собак, слушай. Они карц получают удовольствие и подмигиваешь им. Затем перезаряжаешь дробовик и приканчиваешь еще пару гончих. Ты стараешься не попасть в ту, что бегает кругами, потому что решил, она тебе нравится. Ты кашляешь от дыма. Гладешь дробовика, вынимаешь из п р а в о г о н о с к а м а р т и н ь Ты подходишь, мистер у п е р с и м о н у который все продолжает бешено трясти калитку. Она начинает с е ж и ч а с о с к а л ь з ы в а т ь вниз, но ты снова подтягиваешь ее наверх. Его глаза распахнут во всю ши, по лицу катится пот. Ты тоже здорово потеешь. Вечер, с т о и т теплый. Ты оставляешь край шлема приподнятым, чтобы ему был виден твой рот. становишься вплотную к нему, так что он мог видеть тебя только левым глазом, и перекрывая вой, виск и редкий слабый хрипловатый лай, говоришь в Тиегерани на главном кладбище есть красный фонтан, фонтан крови, посвященный мученикам, погибшим на войне. Ты смотришь на него и слышишь, как он с и л и е т с я что-то сказать, или крикнуть, но из-под носа у него вырывается только. И это глухие, как бы далекие звуки неясно. То ли он проклинает тебя, то ли м о л и т о п о щ а д е т ь Тех, кого признавали виновными в тяжких преступлениях на последних этапах войны, не расстреливали и не вешали, п р о р а ж а е ш ь ты. Их заставляли внести свой вклад в общую копилку войны. Ты держишь нож так, чтобы он мог его видеть, е г о глаза р а с п а х н у т ы до предела, им пускали кровь, пока не умрут, говоришь ты ему. Ты присаживаешься перед ним и делаешь глубокий надрез сверху вниз на левом бедре, открывая артерию. Он издает носом отчаянный вопль и трясет колику. т а л а я кровь бьет фонтаном, пропитывает его трусы, попадает на твои руки в перчатках и устремляется яркой струей вверх, доходя до его лица, которое покрывается красными к а п е л ь к а м и Ты п е р е х в а т ы в а е ш ь нож, чтобы сделать надрез на другой ноге. Он трясет с е ч а т у ю калитку изо всех сил, но безрезультатно. Калитка не может соскользнуть вперед, потому что там сидишь ты и с т о п о р и ш а м и ботинками. Его кровь хлещет, как из ведра, п е р е л и в а я с ь в свете л а м п о ч к наверху. Она бежит по обеим его ногам и капает с трусов. Она бежит на его брюки, вокруг коленей впитывается в них. Ты встаешь. Протягиваешь руку, вынимаешь из нагрудного кармана его пиджака аккуратно сложенный платок, встряхиваешь его и д о ч и с т о протираешь им лезвие. Мартини, это финский нож, вот почему у него такое странное название. Раньше тебя не п о с и щ а л эта мысль, но его национальность очень даже подходит к данной ситуации. Шутка забавная, хотя и мрачноватая. Финиш. Так обозначена страна его происхождения. и с его п о м о щ ь ю был устроен финиш мистеру Персимону. Поток крови о с л а б е в а е т Его глаза по-прежнему широко открыты, но теперь они снова помутнели. Он п р и к а т и л бороться. Его тело б в и с л о хотя он все еще тяжело дышит. Уж не плачет ли он? Хотя с к о р е е просто капли пота на его лице, которое стало белым как простыня. Ты даже жалеешь его. Перед просто еще один умирающий. Ты пожимаешь плечами и говоришь: да ладно, могло быть гораздо хуже.